Глава 11 Ессеи лишаются своей царицы. Весь совет есеев собрался для обсуждения вопроса об удалении их воспитанницы Мириам из пределов селения. После долгих прений и обсуждений решено было призвать ее самое в залу совета и услышать из ее уст, чего бы, собственно, она желала для себя. Мириам явилась в сопровождении Нихушты, и при ее входе все эти седобородые старцы встали и приветствовали ее низким поклоном, после чего председатель совета взял ее за руку и проводил к почетному месту, приготовленному для неё Только когда она уже заняла свое место, сели и все присутствующие. Председатель обратился к ней с краткой, глубоко прочувствованной речью, в которой высказал все горе, какое они испытывают при мысли о неизбежной разлуке с ней, и сказал, что о материальных средствах к жизни ей заботиться нечего, так как они определили на ее содержание известную сумму из своих скромных доходов, которая обеспечит ей возможность безбедного существования. Мириам, в свою очередь, высказала всем присутствующим свою глубокую благодарность за все, что они делали для нее с самого раннего ее детства и по сей и выразила желание, поселиться в одном из приморских городов, где найдутся добрые люди, известные кому-нибудь из есеев или родственные им семейства, так как в Иерусалиме слишком часто происходили возмущения, смуты и беспорядки, грозившие бедой всем, даже самым скромным обитателям города. Некоторые из братьев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 купец Истира, и желает говорить с кураторами относительно своей внучки Мириам, которая, как ему известно, находится на их попечении. С общего согласия решено было пригласить Бенони в залу совета. Спустя несколько минут старый еврей в богатой шелковой одежде, расшитой серебром и золотом, в драгоценных мехах, вошел и поклонился председателю собрания. Тот ответил ему тем же и ждал, пока гость их заговорит. «Государи мои», — сказал Бинони, прерывая молчание, — «я явился сюда потребовать передать мне девушку, которую имею основание считать своей внучкой, и о существовании которой...» только недавно случайно узнал от посторонних людей. Но о которой вы, кажется, заботились с самых ранних ее лет. Теперь скажите мне, здесь ли еще эта девушка? Госпожа Мириам сидит среди нас, как вы сами видите, ответил председатель совета. Она действительно твоя внучка, и все мы знали об этом с тех пор, как она здесь». «В таком случае, почему же мне не было известно об этом до сих пор?» — спросил Бенони. «Потому что мы не считали нужным выдать ребенка, который был поручен нашему попечению ее умирающей матерью, выдать ее человеку, предавшему ее отца и мать, свое собственное дитя, на смерть и муки» и при этом почтенный старец негодующе посмотрел на надменного, богатого еврея. То же сделало и все собрание, так что смущенный Бенони невольно опустил голову под этим немым укором, чувствуя себя осужденным. Но вскоре к нему вернулось его обычное самообладание, и, гордо выпрямившись, он сказал... Я здесь не за тем, чтобы держать ответ за свои поступки. Я здесь для того только, чтобы потребовать от вас мою внучку, которая теперь, как вижу, уже вполне взрослая и опекуном которой по всем законам являюсь я. Это так. Но прежде чем принять этого внимания, мы, бывшие все эти годы ее попечителями, потребовали бы от тебя некоторых гарантий. Каких гарантий? Во-первых, чтобы на ее имя была положена известная сумма, обеспечивающая ей безбедное существование в случае твоей смерти. Во-вторых, чтобы ей была предоставлена полная свобода веры и выбора супруга, в случае, если она пожелает выйти замуж.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 Пусть внучка моя сама скажет, прилично ли, чтобы мне предписывались такие обидные условия. «Высокочтимый господин», — сказала девушка, — «я не могу восставать против того, что клонится к моему благу. Состояние или денег я не желаю, но я не хочу стать рабой во всем, кроме названия» и не хочу для себя той участи, какая постигла моих родителей. Кроме того, то, что говорят эти люди, любящие меня как родное дитя, я с детства привыкла любить и уважать. И как думают они, так думаю и я. Гордый ум пробормотал Бинони и с минуту молчал, поглаживая свою седую бороду. «Дай нам ответ, господин. Время близко к закату. А мы должны решить этот вопрос прежде, чем настанет часть молитвы», сказал председатель собрания. «Не понимаю, что смущает тебя в наших условиях? Ведь мы не требуем от себя ничего иного, Кроме того, в чем ты уже дал клятву и расписку римскому Центуриону, благородному Марку, копию с которых мы получили от него. Теперь Мириам удивленно перевела глаза с деда своего на собрание белобородых старцев. не побледнел от злобы и разразился желчным смехом. «Да...» «Теперь я понял, что руки у Исеев достаточно длинные, раз они могут достать отсюда до Рима», — добавил председатель. «Берегитесь, как бы римские мечи не оказались еще длиннее ваших рук и не достали из Рима до ваших голов», — заметил Бенони. «А теперь выслушайте мой ответ». Я готов был бы вернуться домой, предоставив вам делать с вашей воспитанницей все, что вам вздумается. Но она — единственное существо, в котором течет моя кровь, другой родни у меня нет. А я уже стар, и потому соглашаюсь на все ваши требования и беру ее с собой в тир, в надежде, что она когда-нибудь сумеет полюбить меня».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 и залилась горючими слезами. «Не плачь, дорогое дитя», — проговорил итель «Хотя мы расстаемся здесь с тобою, но духовно все неразлучно будем с тобой и в этой жизни, и за пределами ее». «Не бойся, Итеэль», — сказал биноне «Мои гарантии надежны. Кроме того, за ними будет стоять любовь деда к внучке». — Если так, — воскликнула Мириам, — то и внучка не останется у тебя в долгу, высокочтимый господин. Затем она снова стала прощаться с Иссеями. Прощание это было очень трогательным. Когда караван Бенони тронулся дальше, по дороге к Иерихону, Иссеи печально возвратились в свое селение. Но Итиэль, утверждал, что они не только в будущей, а еще и в этой жизни свидятся с Мириам. Путешествуя не спеша, Бенони, его внучка, нихушта и весь караван под вечер на второй день пути разбили свои палатки вблизи Дамасских ворот Иерусалима, вне новой городской стены, воздвигнутой Агриппой так как Бенони опасался, что караван его будет разграблен римскими солдатами, если он войдет в сам город. Пока рабы готовили ужин, не взяла Мириам за руку и, встав спиной ко второй стене, указала ей на скалистую гору, довольно крутую, но не особенно высокую, заметив, там, на этой горе, был распят Господь.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 «И хотя я обещал, что не буду препятствовать тебе следовать учению и обрядам твоей веры, но все же прошу тебя, не молись так на глазах у всех этому твоему Богу. Посторонние люди могут оказаться менее терпимыми, чем я и могут предать себя на страшную смерть и муки». Мириам кивнула, и вместе со стариком вернулась в палатку, где их ожидал ужин. Через четыре дня наши путешественники благополучно прибыли в Тир. Этот богатый, цветущий, великолепный город. Мириам увидела море, в котором родилась. До сих пор его волны представлялись ей похожими на воды Мертвого моря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 предупредить своих слуг и правителя, что он прибудет с почетной гостьей, и потому к приезду Мириам весь дом принял праздничный вид, а стол был приготовлен как для брачного пира. Этот роскошный дворец, служивший в течение многих веков жилищем для царей и принцев, своим изысканным и богатым убранством восхищал девушку. Старый Бинони внимательно следил за ней, следуя за ней шаг за шагом. «Довольна ли ты, дочь моя, своим новым жилищем?» — спросил он, наконец. «Ах, дедушка, это просто великолепие!» — ответила Мириам. «Мне никогда даже не снился такой дворец. Такая сказочная роскошь и богатство!» Но скажи...» Позволишь ли ты мне заниматься моим искусством в одной из этих больших зал? Отныне, Мириам, ты хозяйка в этом доме, а со временем станешь его владелицей. Верь, дитя мое, не было надобности стольким посторонним людям придумывать, как обеспечить себя. Я сам обеспечил бы тебя. Все, что у меня есть, — твое. Но я был бы счастлив, если бы ты и мне уделила хоть малую талику твоей любви, мне, бездетному и одинокому. И я готова, но... Не говори этого, — прервал ее старик. Не говори. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я горько сожалею о том, что для меня твоя вера — ничто. И твой бог... «Посрамление. Но я понимаю, что посылать за это на смерть и муку — жестоко и несправедливо. Мало того, я прибегну даже к одному из учений распятого. Он, кажется, учит прощать обиды». «Да, так нас учит Христос, и потому христиане любят все человечество».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 С этого времени старый Бинони с каждым днем все больше привязывался к своей внучке, ревнуя ее ко всем и каждому, особенно же к Нехуште, которую девушка любила как свою мать.